Глава 50. По прибытии обратно в Москву на секретный аэродром самолет уже встречали сразу несколько специальных машин, в том числе и наряд милиции, который сразу же забрал Алекса и увез его. Караулова вместе с раненым Лешей и Анной доставили лично в кабинет Никиты Сергеевича Хрущёва, где он весь вечер слушал их рассказ и осматривал привезенные молодыми людьми доказательства. «А вы настоящий храбрец!» Пожимая Лёше руку, сказал Хрущёв. «Благодарю вас за проделанную работу и предоставленные улики. Даю вам слово, что мы во всём разберёмся!» Лёша смущённо отвёл свой взгляд в сторону и ответил. «Не стоит благодарности, товарищ Хрущёв. Я лишь сделал ту работу, которую должен был» чтобы доказать, что я не врал и говорил, как было на самом деле. Пускай лейтенант Сотников спит спокойно, и все люди, которые отдали свои жизни, чтобы истина восторжествовала. И, как говорится, служу Советскому Союзу. Они еще долго беседовали, после чего Анну с лёшей отвезли в больницу, где врачи помогли им реабилитироваться. Прошел месяц. По решению суда Алекс был приговорен к высшей мере наказания, и в начале ноября приговор был приведен в исполнение. На заседании он во многом признался, но так и не стал выдавать людей, на которых работал. Полного раскаяния в содеянном у него не было. Жалел он только об одном, что не смог отомстить хозяину особняка и защитить свою семью. Выписавшись из больницы, лёша сразу позвал Анну к себе в деревню, где их уже давно ждала Светлана Аркадьевна. Она со слезами радости на глазах встретила их на пороге дома. «Сынок!» — рыдая, бросилась она к нему. «Слава Господу, что с тобой все хорошо! Я так ждала, когда ты вернешься! Я молилась за вас!» «Я же сказал, что вернусь!» Обняв свою приемную мать, он повернулся и, взяв за руку, подвел скромно стоявшую в стороне девушку и сказал, «Мам, знакомься, это Анна. Мы решили весной пожениться. Если ты не против, мы будем все вместе жить тут». Светлана Аркадьевна, потирая покрасневшие от слез глаза, заулыбалась и ответила, «Конечно, не против, сынок. Я так рада вашему решению». «Аня такая красивая девушка!» «Спасибо вам за теплые слова!» Улыбнувшись, ответила она в ответ. «Я очень рада с вами познакомиться!» «Леша мне многое про вас рассказал, пока мы находились на лечении!» Юноша повернул Анну к себе, нежно обнял и, стесняясь взором матери, нерешительно поцеловал ее в губы. «Давайте, пойдем в дом! На улице уже не лето, мои дорогие!» Вежливо предложила Светлана Аркадьевна, взяв ребят под руки. «Я не хочу, чтобы вы простудились у меня!» Они еще немного постояли во дворе, поглядывая по сторонам, осматривая красоту природы, слушая пение птиц, улавливая в воздухе запах дымящейся печки, в которой готовился домашний хлеб. И вскоре все отправились в дом, чтобы обсудить важные моменты и произошедшие события.